Глава восьмая. Чудно. Обычно дети, особенно в таком нежном возрасте, быстро отвыкают от взрослых. Забывают даже. Дичатся после долгой разлуки. Соль же вцепилась в меня руками и ногами, будто маленькая рыжая обезьянка. И хохотала от счастья, пока я целовала и щекотала ее. Кудрявая, встрепанная, так выросла за два круга. Из взъерошенного рыжего воробья превратилась в настоящую куклу с витрины. Если б не одно «но». «Ты где зубы растеряла мелкое? Нежно целуя с Ольве и к внос, поинтересовалась я. Непонятно, как ей это удалось. Но Соль умудрилась лишиться сразу всех верхних зубов, и оттого улыбка у девочки была озорная и щербатая. «Фея унифла», — серьезно пропищала в ответ девочка. «А мне взамен целый кулек леденцов и пряников, мятных под подушку полофыла. Представляев?» «Я представляла». Покосилась на дядюшку. Глаза старого ведуна блестели при взгляде на мелкую. И вот знаю, как с малыми трудно. но сколько же счастья от них. «Ени!» Наше тормошение прорезал хриплый сосна голос Ивасика. Мальчик, взлохмаченный, как и мелкая, выполз на крыльцо и широко не улыбнулся. А затем подмигнул и, ухватившись за перила, подтянулся на руках и поднялся на ноги, улыбаясь еще шире, довольный произведенным эффектом. Не смело так, и ножки у Ивасика худенькие, дрожат, но... Он стоял на них, сам. Держался при этом за перила, но стоял. В мгновение око оказалось у деревянного крыльца и замерла, как громом поражённая. Потому что Ивасик на этом не остановился. Он спускался ко мне навстречу, медленно, кривился от боли, но спускался сам, по лестнице. «Стало быть, помогло снадобье. Обернувшись на дядюшку, глухим от волнения голосом пролепетала я. Еще б не помогло», — проворчал ведун и нахмурился. «Эх ты, рёва корева! Но кто ж от таких новостей слёзы-то а я ягоза? Еня у нас чувствительная». Превозмогая собственную боль, улыбнулся мальчик, и я вдруг поняла, как он повзрослел за эти два круга, что меня не было. Вытянулся сильно. И все такой же худющий, а вот и взгляд повзрослел. И улыбка такая, больше созидательная какая-то стала. Проведя рукой по своей мокрой щеке, виновато улыбнулась. С замиранием сердца обняла мальчика, который, оставаясь на нижней ступеньке, был со мной почти одного роста. «Ты борец, Ингвальд», — прошептала я. «Настоящий герой». «Это ты, героиня ени Коротко засмеялся Ивасик. Нас надобие, что меня на ноги поставили, все деньги ушли, что ты оставила. Ну, точно говорю, повзрослел. Я еще принесла, прошептала растерянно Подарков! Завопила соль, которая, конечно, была невдомек, отчего свалившаяся, как снег на голову старшая сестра льет слезы, видя, как брат встает на ноги. А колофей, а конфет, а фоколадок. И колофеи, конфеты, фоколадок, со смехом передразнила мелкую. Ну, началось, проворчал ведун. Балавство вернулось. А ну, все в дом. Нечего медведей развлекать. Соль тут же принялась подпрыгивать, вглядывая с любопытством в лесную чащу. Ведмейфий высматривать. Впрочем, сразу пойти в дом и не удалось. Потому что надо было поздороваться еще со старым псом-дуником хвостатые четырёхухой и рысью котей, от которой еще слепым котёнком отказалась мамаша-рысь. И потому котя была вскормлена нашей покорной слугой собственноручно, почтовой совой пыжем и анелкой, маленькой чуть выше колена козочкой, злой и, ну, очень вредной, дающий фору по этой самой вредности всей остальной лесной живности. Впрочем, злая анелка с чужими исключительно с нами с теми кого козочка искренне считает своим стадом она само терпение и очарование ну все мирополавкам иначе не скажешь дядюшка ворчал когда раздавала гостинца младшим детям то бишь зверятам. кому по сахарной косточке что прихватило с замковой кухни кому спелую ароматную грушу а кому копченую колбаску затем мы наконец прошли в дом гостеприимно скрипнувшей половицами и принялись потрошить заплечный мешок с мелкими. Калачи, пряники, леденцы и шоколадные конфеты тут же перекочевали в полные и безраздельное владение соль, которая принялась делить на всех самым серьезным и ответственным видом. Делила девочка и правда честно, зная прекрасно, что львиная доля из кучек для дядюшки и для Ивасика вернется в ее липкие ладошки. Правда не сразу как только она мужественно расправится с собственной, а постепенно, что еще и лучше.